Глава 1 р е к л а м н ы е щиты мудрости на пути к успеху. Рекламный щит номер один. Желание как главное направление усилий. Итак, вы хотите стать успешным и счастливым. Хотите, чтобы у вас был свой дом и кругленькая сумма на банковском счете. но ну и от многих других атрибутов богатства, например, автомобиля, вы бы не отказались, верно? Я убежден, что все это у вас появится, если последуете по пути самосовершенствования. Эта великая дорога уже открыта. На ней установлено 15 рекламных счетов мудрости, на которые вам стоит обратить особое внимание, если вы серьезно настроены двигаться к истинному благополучию. Эти рекламные щиты придумал человек, являющийся одним из самых успешных людей мира. Он не только с ч а с т л и в обладатель роскошного дома и автомобиля, у него также чудесная жена и прекрасные дети. Свой путь к воплощению мечты этот мужчина начинал, будучи обычным горняком. Наверняка многие из вас сейчас находятся в гораздо более комфортных условиях жизни. Так отбросьте лень и о п р а в д а н и я Давайте вместе сделаем первые шаги в сторону подлинного богатства и счастья. Для этого посмотрим на первый рекламный щит. На нем написано «Желание как главное направление усилий». Это значит, что сперва вы должны выбрать для себя главную цель, ради достижения которой готовы прилагать максимум усилий. Сформулируйте эту цель четко, ясно и лаконично и запишите получившиеся фразы на листе бумаги. Допустим, вы желаете, чтобы у вас появился дом или автомобиль или большая сумма денег. Тогда можете написать примерно следующее. «Моя главная цель на текущем этапе жизни — получить дом, автомобиль, большую сумму денег». В обмен на эти блага я готов предоставить миру и людям услуги столь высокого качества, какие только смогу обеспечить. Я посвящу всего себя служению людям и буду трудиться как следует, не ожидая быстрого материального вознаграждения». Именно так я добьюсь очень высоких результатов, выбранных мною сферах деятельности, и получу возможность приобрести все те блага, о которых сейчас мечтаю. Я поставлю под этим текстом свою подпись, и следующие 12 дней буду читать его вслух перед сном. Психологи утверждают, что подобный формат изложения своих намерений и ежевечерние произнесения составленного текста помогают неуклонно двигаться к избранным целям. Постановка главной цели — это лишь первый шаг к процветанию. Помните, что создатель рекламных счетов мудрости начинал самосовершенствование в крайне неблагоприятных обстоятельствах и все же смог добиться успеха. Вы станете замечать изменения к лучшему, скорее всего, уже на второй день после того, как составите четкое описание своей главной цели. В окружающей вас реальности появится много приятных мелочей, говорящих о том, что жизнь услышала ваше устремление и готова помогать. Вам станет комфортнее и на работе, и дома. Незримые силы начнут поддерживать вас все чаще и чаще. Ваши взаимоотношения с коллегами, начальством, друзьями и родственниками будут более гармоничными, поскольку вы научитесь проявлять терпимость и плодотворно сотрудничать. Не тратьте время на сомнения, позволит ли вам наличие главной цели осуществить свои заветные желания. Просто возьмите на вооружение идей, которые я предлагаю, и понаблюдайте за тем, как они изменят вашу жизнь. Однажды, Наступит такой день, когда вы, вспомнив свои сегодняшние первые шаги на пути самосовершенствования, удивитесь, насколько далеко вам удалось продвинуться. Ваша жизнь определяется вашими доминирующими желаниями. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прелещайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Говорится в притчах Соломона. Обратите внимание на словосочетание «мысли в душе его». Вспоминается фраза «в середине сердца, в самом сердце сердца» из Гамлета. Древнееврейские и п и с ц ы вряд ли хорошо разбирались в функционировании нервной системы человека. Тем не менее, как писал Эрман р э н д е л примечание. Джон Эрман р э н д е л м л а д ш и й 1899-1980. Американский философ. В своей книге «Культура личности» они совершенно точно указали первоисточник всех человеческих мыслей, намерений, планов и т.д. а к а Личность, е е л если ее рассматривать как сочетание разума, воли и природных склонностей, с п о с о б н о выражать себя сперва путем создания эмоционального импульса, порыва. Далее этот импульс наделяется оболочкой в виде определенных мыслей, а затем воплощается в физической реальности в форме какого-либо действия, совершаемого человеком. С помощью личностного совершенствования мы оттачиваем навык разумного управления своими эмоциями и чувствами, то есть первозданными видами энергии, которые заключены в каждом из нас по замыслу природы. Ваша личность является отражением ваших самых сильных мотивов и желаний. По сути, желание представляет собой молитву. У расточителей она звучит так. «Творец, дай мне скорее мою долю богатства». У Пири... Примечание. Роберт Эдвин Пири. 1856-1920 годы Американский арктический путешественник У Пири на протяжении почти 25 лет Была лишь одна молитва желания Дойти до Северного полюса Наличием очень ярко выраженных молитв желаний Также отличались Томас Эдисон, создавший лампу накаливания Джордж Стефенссон, сконструировавший первый в мире паровоз Роберт Фултон, изобретший один из первых пароходов, а также Наполеон, Жанна Д'Арк, апостол Павел и так далее. Как ни странно, но любая мощная молитва желания, вне зависимости от того, основана она на альтруизме или эгоизме, всегда воплощается в реальность. «Покажите мне, какие картины или плакаты висят у человека в квартире», что за книги лежат у него на полках, с какими людьми он дружит, и я безошибочно определю, как звучат его самые сильные молитвы-желания. А по ним уже можно будет сказать, какие удачи и неудачи ждут этого человека в будущем. Единственный способ сделать свою жизнь насыщенной смыслом — думать в согласии со вневременными высшими силами, как писал Ральф Улдот-Райн, Примечание. Ральф Улдот-Райн, 1866-1958, американский философ, духовный наставник. Или, вспоминая слова Иоганна Кеплера, примечание. Иоганн Кеплер, 1571-1630, американский астроном. Соприкасаться с замыслами Всевышнего. или, как заповедовал Иисус, просить Бога, да будет воля Твоя. Почувствуйте Его волю. Что для этого нужно сделать? Для начала вспомнить библейские наставления. Ты же, когда молишься, войди в комнату Твою, и, затворив дверь Твою, помолись Отцу Твоему. Делайте это в тишине. состоянии глубокой сосредоточенности. Молитва помогает соприкоснуться с универсальным, всепроникающим сознанием Вселенной, с ее незримой энергией любви, которая является главной движущей силой для всех живых существ на нашей планете. Не стоит считать молитву чем-то вроде прошения к высокопоставленным лицам. Лучше использовать ее как способ соединения с мудростью Всевышнего, позволяющий совершенствовать свои творческие способности и воплощать желаемое в согласии с его законами. Те, кто приучает своего ребенка произносить перед сном молитву «А теперь я спать ложусь» Примечание. Английская детская молитва. Не стремятся таким образом внушить ему опасения или страхи перед Создателем. Молитва нужна для того, чтобы человек с ранних лет привыкал к общению с Богом. Преподобный Джеймс Хиггинс рассказывал мне, что до 21 года не читал Библию, не бывал в церкви и не знал никаких молитв, кроме двух, ежедневно произносить которые его приучила мама. А теперь я спать ложусь и отче наш. А впервые увидев и услышав, как проходит молебен, Хиггинс решил примкнуть к христианскому сообществу. Настоящее, осмысленная молитва — это н и что иное, как устремление к познанию связи между нами и Богом. Молитва есть искреннее проявление сердца, облаченное в слова или скрытое от ушей окружающих. Она — движение незримого пламени где-то здесь, у тебя в груди. Молитесь не для того, чтобы ждать от Бога чуда, а чтобы получить прилив творческой энергии божественного происхождения, с помощью которой вы сами сумеете добиться всего, чего хотите. Каждое утро обращайтесь к Нему. Просите, чтобы Он поддерживал вас на пути вашего самосовершенствования. Вдохновляйтесь пониманием того, что вы и Он связаны неразрывно. Умение концентрировать силы своего разума на неумолимом движении к целям – одна из важнейших нематериальных ценностей в жизни. К ним также относится, конечно, навык искреннего произнесения молитвы. Процитирую стихи Клинтона с к о л а р д а Примечание. Клинтон с к о л а р д 1860-1932. Американский поэт. т к л и н т о с о л л а р д 1860-1932. Американский поэт». Давайте же о т в е д е м о п р е д е л е н н ы й промежуток времени на выполнение благих дел. Неважно, будут ли это минуты рассвета, либо минуты яркого полнолуния, когда спутник нашей планеты сияет как полированный топаз, либо может быть, это будет тихий вечер, дополняемый лишь пением дрозда. н а й д е м же время, чтобы избавить свою душу от сомнений и страхов, разогнав их взмахами незримых крыльев я слепив белым сиянием неописуемого. Лет 20 назад житель одного из южных штатов написал книгу Разрывается рабство. Примечание. Автобиография знаменитого борца за права афроамериканцев Букера Тальяфера Вашингтона. 1856-1915. К сожалению, этого выдающегося человека уже нет с нами. Однако его философия сохранена на века и выражена сейчас в максимально полезных образовательных видах деятельности. Речь идет о ремесленной школе в городе Таскиге, штата Алабама, которую основал автор книги «Разрывается эпирабство» Букер Вашингтон. Замечу, что этот труд я прочитал совсем недавно, по совету Линкольна Тайлера, видного нью-йоркского адвоката, за что и благодарю его от всего сердца. Считаю, что книгу Вашингтона следует прочитать всем, причем желательно сделать это в юном возрасте. А еще она послужит хорошим стимулом в минуты разочарования, когда вы переживаете по поводу своих неудач. Букер Вашингтон с самого рождения жил в условиях рабовладельческой системы. Когда рабам наконец-то была официально предоставлена свобода, мужчина почувствовал пламенное желание поучаствовать в повышении уровня образованности освобожденных. Он не раз слышал о школе для афроамериканцев, расположенной в Хэмптоне, в штате Виргиния. Не имея ни гроша для поездки, Вашингтон отправился в Хэмптон пешком. На время, остановившись в Ричмонде, он устроился рабочим и участвовал в разгрузке одного из торговых судов. Вашингтон сберегал почти каждый цент, получаемый за труды в порту, и лишь мизерную долю оставлял себе на пропитание. Спать же мужчине приходилось прямо на улице. Но у этого работяги было пламенное желание стать образованным человеком и достичь успеха. Именно такие мощные устремления приводят к процветанию, вне зависимости от того, каким цветом кожи и каким размером начального капитала обладает человек, стремящийся к счастью. Когда все задачи, порученные Вашингтону на корабле, были выполнены, он снова пустился в путь. Дойдя, наконец, до пункта назначения — Букер с 50 центами в кармане представился преподавателем ремесленной школы и рассказал им, откуда он и что его сюда привело. Его кандидатура на вступление в ряды студентов вызывала большие сомнения. И все же одна женщина из преподавательского состава согласилась проверить заявленные Вашингтоном обещания прилагать необходимые для продвижения к своим целям усилия. Она попросила его помыть пол в одной из аудиторий. Вашингтон выполнил задачу с невиданной тщательностью. Сначала он четырежды подмел комнату, а потом столько же раз прошелся мокрой тряпкой по каждому квадратному сантиметру пола. Женщина внимательно осматривала помещение, сиявшее чистотой, и вскоре поняла, что парень справился с заданием на 5 с плюсом. — Считаю, что вы готовы стать нашим студентом. В дальнейшем Вашингтон достиг очень и очень многого. Он поднялся на такой уровень, который дал ему возможность на равных общаться с представителями правящих классов. Тем не менее, Букер никогда не зазнавался. Он был по-хорошему простым и в делах, и в словах. Вашингтон не любил много философствовать, не занимался очковтирательством. С помощью прямолинейности и постоянного оттачивания своих ораторских навыков этот выдающийся общественный деятель вдохновил миллион американцев и жителей сотен других стран. Он считал, что лучше в первую очередь учиться своими руками строить дома и работать на земле, нежели с головой погружаться в тонкости древних языков и мировой литературы. Он знал истинное значение понятия «образованный человек». По его убеждению, суть настоящего обучения в том, чтобы развивать свои природные особенности, искать им наилучшее применение в той культуре и в том краю, где вы родились. Вашингтон ненавидел концепции и взгляды, из-за которых какие-нибудь категории населения подвергались дискриминации. Теперь Тоскиги — один из самых прогрессивных городов США. О нем и о расположенном в нем учебном заведении, который основал Букер Вашингтон, знает огромное количество людей по всему миру. Сама территория школы очень похожа на маленький город. В книге «Разрывая ц е п и рабства» автор высказал одну очень любопытную мысль. Главным критерием для определения уровня успешности человека должны быть не его достижения, а сложность препятствий, которые ему пришлось преодолеть. Лично я полностью согласен с Вашингтоном. Здесь, у нас, в Нью-Йорке, есть одно семейство богачей, владеющих колоссальным количеством материальных благ. Но несмотря на то, что ради получения этого состояния ни один из членов семьи палец о палец не ударил, их все равно многие называют успешными людьми. Букер с детства привык преодолевать такие трудности, от которых у многих из нас опустились бы руки. Много лет подряд его сопровождали две весьма неприятные спутницы — расовая дискриминация и нищета. Тем не менее, Вашингтон не сдался и, добившись личного успеха, сумел изменить к лучшему еще и жизнь миллионов представителей своей расы. Настоящее самосовершенствование начинается тогда, когда человек сталкивается с серьезным испытанием и раскрывает свои бойцовские качества. Начните читать книгу «Разрывая цепи рабства». Как следует, п о р а з м ы с л и т ь над тем, что написал Букер Вашингтон. Убежден, его философия и жизненный опыт послужат отличным источником вдохновения для вас. Манера Вашингтона излагать свои мысли не оставит равнодушным никого. На страницах его книги есть очень занимательные сцены из бытовой жизни, вызывающие улыбку и даже смех, а есть и пронзительные истории, от которых не увлажнятся глаза только у безнадежно черствых читателей. Например, Букер вспоминает, как его мама, осознавая неспособность купить нормальный головной убор для сына, однажды решила с шить ему шляпу из двух кусков старой материи. Когда мальчик впервые вышел на улицу в обновке, один из его сверстников стал смеяться над ним. Спустя годы после этой неприятной ситуации и многих подобных, Вашингтон стал замечать, что почти все, кто когда-либо насмехался над ним, были не склонны делать хоть что-нибудь полезное для своих родственников, соседей и страны в целом. Букер в своей книге ничего не пытается приукрасить. Незыблемая и простая логика жизни чувствуется на каждой странице, в каждом предложении. А теперь речь пойдет непосредственно о вашей жизни. Постарайтесь честно ответить себе на следующие вопросы. Какие ошибки я совершил в прошлом и чему они меня научили? Как я могу использовать полученные выводы в будущем? Что конкретно я сделал для того, чтобы уверенно двигаться к успеху и процветанию? Что конкретно я сделал для того, чтобы мир стал лучше? Что я понимаю под словом «образование» и как я могу стать о б р а з о в а н н е м Стоит ли мстить тем, кто поступил плохо по отношению ко мне? Что мне нужно сделать, чтобы стать счастливым? Что я понимаю под словом «успех»? Что могло бы быть моей главной целью в жизни? Что могло бы быть моим предназначением? Не спешите с ответом. Прочитав первый вопрос, сначала хорошенько подумайте. Сформулируйте наиболее полный вариант ответа и запишите его на листе бумаги. Проделайте то же самое со всеми остальными вопросами. Особое внимание уделите двум последним вопросам. Важно понимать, что с а м о е г л а в н о е высшая цель в жизни каждого человека выражается очень простыми словами — стать счастливым. Исследуя себя, вы вскоре обнаружите, что абсолютно все ваши устремления и намерения основаны на стремлении к чувству счастья. А еще вы поймете, что счастливым можно стать лишь в том случае, если учишься дарить миру и людям лучшее, что есть в тебе. Сколько отдаешь, столько и получаешь. Во многих из вас дремлет скрытый гений. и если прикоснуться к нему энергией пламенного желания, он встрепенется и поможет вам двигаться к процветанию. Те, над кем давлеет груз неустроенного бытия, не отчаивайтесь. Не имеет значения, сколько раз вы оступились. Вселенная всегда даст вам шанс исправиться и продолжить путь. Не верьте тому, кто говорит, что вы упустили все возможности изменить жизнь. Ее величество — возможность. День и ночь стоит у дверей вашего дома. Вам только нужно впустить ее, познакомиться и подружиться. Что такое неудача? Это одна из величайших в мире ценностей. Она оттачивает ваши навыки, делает ваше мировоззрение более объективным и подготавливает к следующим ступеням саморазвития. Больше всего жалости достоин тот, кто никогда не терпел неудач. Такой человек не способен полноценно совершенствоваться и созидать что-то полезное для людей. Возможно, вы, как и миллионы других, жертва своих вредных привычек, одной из которых наверняка является ленность души. При этом вы, вероятно, целый день крутитесь, как белка в колесе, на своем рабочем месте. Надеюсь, вам уже давно хочется от жизни чего-то большего, чем просто зарабатывание денег, неинтересным для вас трудом ради поддержания посредственного, неинтересного для вас стиля жизни. Уверен, вы знаете, что такое «золотое правило». Примечание. Золотое правило. Общепринятое название библейской заповеди – Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступаете и вы с ними. Лично я считаю, что оно должно стать девизом каждого предпринимателя и вообще любого профессионального работника в США. Все в этом мире живет, движется, растет лишь благодаря великой силе желания. Когда вы на себе прочувствуете эту мощь, вы поймете, что именно желание, порождаемое разумом, позволит вам достичь невиданных вершин во всех областях жизни, в работе, любви, дружбе и так далее. Стоит заметить, что есть большая разница между мечтой и желанием. Мечта- просто семя того, что вы намереваетесь взрастить. Но если к семени добавить правильную почву, Регулярно подставлять это место лучам солнца и каплям дождя, то мечта станет сильным, живучим желанием, которое будет обречено на осуществление. Желание — это неотъемлемый элемент целеустремленности и наилучший фундамент для выполнения конструктивных действий. Жизнь постоянно ставит нас перед выбором. Мы должны принимать решения. Нам каждую минуту необходимо адекватно оценивать обстановку и решать, сделать что-то или не сделать. Ваш характер сейчас представляет собой результат влияния, оказанного на вашу психику каждым из решений, которые были приняты вами до сегодняшнего дня. Существует множество разных причин, по которым в человеке зарождаются те или иные желания. Очень часто именно испытания заставляют пересмотреть свои убеждения и захотеть чего-то большего, лучшего. Когда вы поймете, что неудача — это лишь один из естественных этапов личностного роста, вы ощутите настоящее просветление. Вы привыкнете извлекать максимум пользы из каждой ошибки, и, став одним из самых часто ошибающихся людей, одновременно будете и самым успешным. Не за горами тот прекрасный день, когда вы в полной мере осознаете, чего бы вам не хотелось достичь в этой жизни, осуществимость любых желаний зависит от вас и больше ни от кого другого. Такова сила подлинных желаний, источником которых является ваша душа. Прямо сегодня, сейчас подумайте, чего вы хотите добиться в жизни. Почувствуйте, к чему подталкивает вас ваше собственное глубинное «я». Это и есть настоящее желание. Оно станет двигателем, который будет вести вас по пути полноценного саморазвития. Запишите это желание на листе бумаги и расположите у себя дома на таком месте, на которое ваш взгляд будет падать чаще всего. Сосредоточьте все силы души и ума на воплощении мечты в реальность. Довольно скоро, увидев вашу искренность и настойчивость, Вселенная примется активно помогать вам.